Сахар, жиры и другие продукты. С 15 мая в Берлине началось упорядоченное снабжение населения продовольствием в соответствии с установленными нормами. ГДР. Становление и рост к истории Германской Демократической Республики Москва, 1977 год, страница 18-я. Спустя месяц после окончания войны, 9 июня 1945 года, в берлинском районе Карлсхорст была образована Советская военная администрация в Германии, СВАК. Она размещалась в здании бывшего военно-инженерного училища, в котором был подписан акт о безговорочной капитуляции фашистской Германии. В Задачу СВАК входило осуществление контроля За выполнением Германии условий безоговорочной капитуляции управление советской зоной оккупации в Германии и проведение в жизнь согласованных решений Контрольного Совета по главным военным политическим, экономическим и другим вопросам, общим для всей Германии. За антифашистскую демократическую Германию сборник документов 1941-1949 годы Москва, 1969 год, страница 65. Главное начальствующим СВАК был назначен маршал Жуков. Его заместителем, а с 1946 года преемником на этом посту стал генерал армии Соколовский. В начале июня 1945 года наши войска, находившиеся на территории советской зоны оккупации, были объединены в группу советских оккупационных войск в Германии Свог для контроля за выполнением требований, вытекающих из акта о безоговорочной капитуляции. Управление группы было сформировано на базе полевого управления первого белорусского фронта и размещено в Потсдаме. Затем оно было переведено в Юнсдорф. С 1949 года преобразована в группу советских войск в Германии – ГСВГ СВАГ был своеобразным органом, совмещающим внешнеполитические функции с функциями управленческой деятельности, вытекающими из оккупационного режима и отсутствия германского правительства. Она имела свои управления в пяти землях Восточной Германии Ей подчинялись военные комендатуры округов, городов и районов. Центральный аппарат СВАК состоял из соответствующих управлений и отделов промышленности, сельского хозяйства, транспорта, финансов, народного образования, здравоохранения, торговли и снабжения, юстиции. Особое значение придавалось управлению информацией, которая занималась проблемами политической жизни, поддерживала связи с партиями, профсоюзами и другими массовыми организациями, осуществляла надзор за печатью и радио и так далее СВАК и ее главноначальствующий непосредственно подчинялись Совету министров СССР. При главноначальствующем СВАК был политический советник, который со своим аппаратом выполнял функции дипломатического характера. Так в его компетенцию входило прежде всего поддержание связи с западными союзниками, контроль за деятельностью советских представителей в союзном контрольном совете и в союзной комендатуре города Берлина за выполнением пацдамских и других решений союзников по антигитлеровской коалиции. Со временем он стал поддерживать все больше связей и с немецкими органами самоуправления и партиями, разъясняя им основные положения советской внешней политики. Являясь по существу дипломатическим органом, аппарат политического советника осуществлял связи с различными военными миссиями и иностранными представителями при контрольном совете, корреспондентами иностранных газет и так далее. Он выполнял также определенные консульские обязанности как в отношении советских, так и немецких граждан. Политический советник подчинялся Министерству иностранных дел СССР. Руководствуясь принципами пролетарского интернационализма, представители Советского Союза, работавшие в органах